Глава третья. Оптимисты. Через две минуты он был уже далеко. На улице Наградской машины стояли сплошной вереницей. Данилов знал, что их было бы еще больше, случись конец света вечером. По вечерам тут бывало почти как на МКАД, потому что продуманной организации движения город не знал. Несколько жилых домов он миновал, не останавливаясь. А вот очертания большого здания по другую сторону дороги показались ему знакомыми. Это была бывшая швейная фабрика «Горнячка», помещение которой давно сдавались под магазины и офисы. В подвале находился магазин одежды и обуви Эвридика. Входные двери отсутствовали как класс. Нетронутый снег на лестнице и на полу внизу свидетельствовал, что никто не заходил сюда по крайней мере сутки. Вход в сам магазин загораживал упавший и перекошенный рольставень, который он без большого труда отодвинул. чтобы тут же вернуть за собой на место. Никакой одежды здесь не наблюдалось, только обгоревшие тряпки и куски, приглядываться к которым у Саши не было никакого желания. Он уже собирался уходить, когда заметил неприметную дверь в углу, загороженную вешалками и зеркалами. Как оказалось, та вела в подсобку. В небольшой комнате кто-то квартировал. У стены стояла буржуйка, дымоход уходил в вентиляционную решетку. Причем просветы были тщательно замазаны цементом. Большой ящик служил столом. Металлические стулья были явно принесены из какого-то кафе. Кто-то здесь жил и долго. На полу обнаружились засохшие фекалии. Консервные банки и упаковки из-под лапши Ролтон. В углу лежали два крепких спальных мешка. Такие вещи никто не бросит. Никто не оставит недоеденный обед. А значит, обитатель этого места, скорее всего, мертвый. Значит, здесь можно устроить нычку. А можно и просидеть, пока наверху немножко уляжется. Даже если его ищут, в подвал преследователи вряд ли сунутся. На тысячи с лишним квадратных метров пространства трудновато искать одного очень злого ботаника. Так что Данила спокойно растопил печку, а пока она не раскочегарилась, уселся на ящик и принялся нашивать на куртку заплату. Вы на шкуру себе такую не поставить. Рану Саша продезинфицировал. хлоргексидином, затем провел по краям раны йодным карандашом и наложил повязку. Все лекарства он набрал из автомобильных аптечек. Прежде чем идти на дело, Данилов спрятал в коробке электрощита половины своего и без того скромного запаса. Всю собачатину и самые тяжелые банки. Произойти могло что угодно, и надо было создать НЗ, к которому можно вернуться. В кору подправились и золотые червонцы. Полезность этого мертвого груза Саши верил все меньше. Отсюда до цели было 10 минут ходу. Александр прекрасно понимал, что такая жирная деляна не останется бесхозной. Поэтому он не полез на пролом, а обошел участок, где раньше находился торговый центр. По периметру. Пару раз ему казалось, что он слышит голоса, но у него хватало ума затаиться. Крохотное белое пятнышко плыло сквозь океан темноты. Когда Данилов вступил на территорию хорошо сохранившихся районов, он перевел фонарь на малую мощность, чтобы не привлекать внимания. А может, чтобы не увидеть лишнего, ненужного. Хватало и того, что Дина Лайт выхватывал из темноты. «Это моя родина», — неслышно пробормотал Александр. Тут же вспомнилось продолжение фразы из фильма, который крутили после каждого обострения отношения с Америкой. Всех люблю на свете я. Это было неправдой. Люди раньше часто доводили его до греха, мизантропии. Но город свой он любил и готов был прощать его жителям многое. Подумаешь, говорят, бля, вместо извините, и угу вместо спасибо. В этом пролетарском духе было что-то трогательное. И в том, что в школах здесь больше значили кулаки, чем тряпки от дочи Унгуана, хотя Саша и кулаками не мог похвастаться. Но это было не менее противно. Он любил этот город за правду. В Москве или Новосибирске можно подумать, что не все в стране плохо. И только в таких городках понимаешь истинную цену слова о подъеме экономики, нанотехнологиях и прочем. Не самое плохое место, если смотреть только на забитые стоянки у супермаркетов вечерами. И не замечать очередей у терминалов банков, где в начале каждого месяца платили дань рабы современных старух процентщиц. да еще статистику ранних смертей. И пусть на селе слой масла на хлебе был еще тоньше, в таких моногородках жила своя безнадега. Если ты не хотел или не мог влиться в единственную отрасль, тебе оставалось или сдохнуть с голоду, или валить ко всем чертям, как и сделал Александр Данилов. А теперь он с опозданием вернулся. Кое-где огонь не до конца сожрал полотнище наружной рекламы. В последние годы Саша читал... Для нее стали использовать металлизированное полотно. Тут было много социальной рекламы, на которой счастливые горожане показывали, как замечательно им живется здесь. На него смотрели оплывшие и покоробленные мертвецы. Девочка с цветами и с провалом вместо лица. Женщина в оранжевом жилете коммунальных служб, у которой осталась только половина туловища. Там, где часть плаката была закрыта от огненной вспышки домом напротив. Коммерческая реклама была не лучше. По крайней мере, первое, что попалось ему на глаза – агентство Ритуал, Весь комплекс похоронных услуг, низкие цены. Александр шел сквозь поле из синего-черного снега, которое раньше было площадью перед СКК «Снежинка». Здесь каждый год проходили мероприятия, ярмарки, фестивали, дни города. Саша на них ни разу не был. Сам спортивный центр провалился вглубь себя, и теперь остатки его куполообразной крыши скалились железными балками. На фасаде сквозь слой сажи проглядывалась мозаика советских времен. Хоккеист с лицом истинного рийца и девушка-фигуристка, которую современные модельеры заставили бы умереть от анорексии. По левую руку тянулся длинный ряд непродовольственных магазинов и аптек, опаленные сильными пожарами. Данилов прошел вдоль пепелища, с трудом узнав в нем бывший боулинг-клуб Тенета, и перешел улицу Ленина, где машин было чуть меньше, чем на Наградской. Самого вождя революции на пьедестале не было, но и бастиона капитализма, на который он раньше смотрел сукоризной, взрыв не пощадил. Возле самого памятника сердце у Саши ёкнуло, На снегу виднелись едва заметные следы. Не от лыж, эти были короче и шире. Разум говорил, уматывай. Но что-то в глубине души протестовало. На родной земле он не собирался убегать. Александр напрягся, подобрался, поправил ружье, ремень которого съезжал с плеча. Он так и не стрелял ни разу, но знал, что рука не дрогнет. После того, как он раскроил человеку череп топориком, моральные барьеры остались в прошлом. Прислушиваясь к каждому шороху, Данилов приблизился к деловому центру Потемкин. Небольшая двухэтажная коробка лепилась к торцу длиннющего Г-образного дома в девять этажей, прозванного «Китайской стеной». Сама «Китайская стена» выглядела страшнее всего, что Саша видел до сих пор. В том, что осталось от крепичных домов, еще можно было разглядеть что-то величественное, как в руинах Парфенона, а в разваленных панелях никакого величия не осталось. Не осталось ничего, кроме тоскливой жути. Ударная волна стала испытанием для труда архитекторов и строителей, давно истлевших в могилах. Целые подъезды просто исчезли, рассыпались в пыль. В других местах рухнули внешние стены, оставив стоять каркасы, похожие на обглоданные костяки. Городские окна. Раньше, глядя на них, Данила всегда думал о чужих жизнях. в которых есть и счастье, и любовь, и смысл. С завистью и тоской. Теперь за каждым была чья-то смерть, и один на всех бессмысленный конец. Но ему было не больно. Данилов был рад, что попал сюда не в первый день, как будто его готовили к этому, спуская в ад постепенно, ступенька за ступенькой. Теперь он был готов. Тот новый он... который не воспринимал себя частью мира людей и не мог сопереживать. В Потемкине не могло быть ничего интересного. Продуктами здесь не торговали, только ширпотребом, бесполезным в нынешней ситуации. Значит, тем меньше шансов встретить здесь людей. Но на подходе к зданию Александр человека все-таки увидел. На рекламном щите у автобусной остановки висел труп, издалека похожий на мешок. Саша подумал, что затащить его туда без автокрана было бы трудно. Данилов осторожно заглянул внутрь. Перешагнул через лежащую на полу дверь. В помещениях с голыми стенами гуляло гулкое эхо. С потолка свисали сосульки. С пола им навстречу поднимались ледяные сталагмиты. Когда-то тут шли неслабые дожди. Обуглившийся пластик даже по прошествии 40 дней источал едкий смрад. перебивающий все остальные запахи. Стены первого этажа были глухими, зато на втором из окна в торце открывался вид на площадь, которую предстояло пересечь. Данилов давно не был в городах, но, попадая в них, старался избегать открытых мест. До цели метров триста. Разглядеть оптиму отсюда можно разве что в ночной бинокль, и то при условии... что трехэтажный дом быта рухнул и больше его не заслоняет. Правда, он не надеялся, что сможет пройтись по оптиме с тележкой. Учитывая игрушечные материалы таких построек, наверняка придется копать. Вот только встречать других старателей Саше не хотелось. Почему он и решил использовать этот наблюдательный пункт? Еще возле боулинга Данилову показалось, что где-то в стороне кинотеатра «Орбита» одного из ближайших ТЦ зданий промелькнул огонек. Прежде чем подняться по лестнице, Данилов оглянулся и перехватил взгляд, далеко не теплый и нежный. Он не успел даже испугаться, а рефлексы уже скомандовали мышцам. Ружье в его руках начало подниматься, палец потянулся, чтобы взвести курок, но он опоздал. Стоявший перед ним кошмар во плоти оказался еще быстрее. Сильный рывок, руку крутанула, кисть онемела от боли, ружье перекочевало к незнакомцу. который каким-то образом успел уйти с линии выстрела. Раньше такая скорость реакции вела бы флегматика Данилова в ступор, но теперь его левая рука потянула за ножом раньше, чем мозг послал сигнал мускула. И достал бы, если б не рукавица, помешавшая быстро выхватить клинок из чехла. Чужак опять опередил. Данилов не видел движения в руки. Просто в голове взорвалась кобальтовая бомба, а пол напрыгнул и ударил по лбу. На этом короткий поединок закончился. Сознание не ушло, но боль, скопившаяся в глубине черепной коробки, заставляла лежать смирно, при каждом движении вспыхивая с новой силой. «Шустрый зараза!» — произнес возвышавшийся над ним человек. Данилов видел только его ботинки со шнуровкой. Послышались голоса. Двое или трое. Александр понял, что попал как кур в ощупь. В лицо ударил свет нескольких фонарей. Над собой он видел три пары потрепанных валенок и одни берцы. «Кто к нам пожаловал?» Голоса доносились издалека, будто сквозь толщу воды. «Тушкан!» «Богатенький тушканчик!» Рюкзак с Сашиной спины перекочевал в руки одного из только что подошедших. Хлесткий звук удара. «Мясник, ты чего?» Голос, только что звучавший глумливо, превратился в блеяние. «Грабли убери!» Последняя реплика принадлежала тому, кто отправил Сашу в нокдаун. И голос его вдруг показался Данилову знакомым. «Так мы это...» — Опрабовался один из тех, что прибежали потом. Судя по всему, им было не больше двадцати. Посмотреть хотели. «Посмотрели? Отдыхайте. Правила забыли, да?» Молчание. Похоже, человек с жутким прозвищем был тут за старшего. Лежа на заснеженном полу, Данилов размышлял о своем будущем. Будут ли его пинать? пока внутренности не превратятся в кровавую кашу, прирежут как свинью или не пожалеют пули. Он не угадал. А ну вставай, скомандовали ему, пройдемся. Кирпичный ящик чуть покосило. Часть крыши исчезла, но стены уцелели, а стекол не было и раньше. Здание опустило за пять лет до войны, когда кинотеатр разорился, проиграв конкурентам. Александра снова кольнула память, хотя уже гораздо слабее. Буквы на фасаде были еще видны. Тут он использовал не краску, откалывал по одной плитке облицовки. Понадобилась вся ночь, но надпись долго радовала городские власти. «Бухай и колись, скорее сдохни». Ее замазали. Однако, чтобы она полностью исчезла, пришлось бы ободрать все здание. Главный вход был заколочен, но один из запасных, рядом с чем-то каракулями Эмма Чмо, через который раньше выпускали зрителей после сеанса, зиял распахнутой дверью. Туда они и направились. Сашу затащили внутрь и тут же закрыли дверь на засов. Подталкивая в спину, погнали по лестнице. Оглушенный и полуослепший от фонарей, Данилов шел ощупью. На его провожатом маршрут был хорошо знаком. Несколько раз он падал, его рывком поднимали на ноги. После третьего пролета лестница закончилась узким коридором. с ободранными стенами и низким потолком. Вряд ли в эту часть здания опускали зрителей. На стене висела лампа, похоже, газовая, провода к ней не тянулись. Его втолкнули в коморку без окон, которая раньше была то ли подсобкой, то ли закутком киномеханика. Ее тоже освещала лампа, дававшая неяркий и красноватый свет. В комнате стояло несколько стульев, небольшой столик, пахло куривом и прокисшей пищей. У двери лежал тюк, похожий на тело, завернутое в ковер. Рядом на полу темнели бурые пятна. Конвоиры остались снаружи. Последний, был да с лицом замотанным шарфом, так что был виден только нос, на котором пузырился волдырь. Выходя, закрыл дверь за собой. С Сашей зашел только мясник. Данилова не усадили, швырнули на стул. — Кто это? — спросил сидящий по другую сторону стола. — Откуда я знаю, Дмитрий Генрихович? — буркнул мясник, тяжело садясь по праву руку от Саши. — Уже полдня пасем. Пулеметчики запалили через ПНВ. Шляется вокруг, высматривает. — И на хрена привели? Почему на месте не приговорили? — голос противный, въедливый тонорог. А допросить? — пробасил мясник. — Да что он скажет? — усмехнулся тот, кто явно стоял ступенькой выше в иерархии. «Думаешь, что он из Красногорских?» «Да иди лесом. Обычный чушкан подвальный». «Ну, давай, раскалывай его, раз уж притащил». «Но на будущее не надо всякую мразоту водить. Ты его счетчика мерил?» «Да вроде чистый относительно». Мясник развернул Сашу вместе со стулом к себе. «Ты...» Угрожающих интонаций в его голосе не было, и это встревожило куда сильнее. «Ты чего тут забыл?» «Да просто шел». Мясник ударил Александра под ребра нежатым кулаком. С виду легонько, но тот взвыл. «Ты лучше не задерживай добрых людей!» «Да... да жратвы хотел поискать!» На несколько секунд Данилов забыл обо всем от боли. «Думал, тут осталось...» Мясник фыркнул. А обладателя неприятного вкрадчивого голоса его слова вызвали смех. Данилов наконец-то смог его разглядеть. Но толку-то... Такое лицо может быть и у слесаря, и у доцента. Не за что зацепиться взглядом. Обычный среднерусский тип. Широкие скулы, маленькие глаза, темные русые волосы. Такого увидишь в толпе и не запомнишь. Среди своих подельников он выделялся разве что одеждой. Чистым и выглаженным камуфляжем. Значит, жратвы поискать. Здесь, продолжал допрос мясник. «Ты что, парень, не местный?» «Местный». Даниил фрихорадочно соображал, Как ответ честнее. «То есть... вообще из Новосибирска?» «Скажи, еще на поезде приехал». Мясник разглядывал его, словно энтомолог жука. «Подожди-ка, где-то я видел твою рожу». «Мясник, ну долго еще?» Дмитрий Генрихович постукивал костяшками по столу. «Тут все и так ясно». «Сами говорите, осторожность прежде всего!» «Как знаешь! Ладно, я пойду, а ты развлекайся!» Человек с неприметным лицом поднялся. «Как закончишь, отведи до института!» «Сам дойдет!» – буркнул Мясник. «А я его вспомнил! Соседи мы были!» «Добрый ты человек, товарищ Мясник!» – усмехнулся Дмитрий Генрихович. «Ты извини мне насрать, будто он хоть твой брательник! Проводи, это то заблудится!» Соседи это было бы преувеличением. Саша тоже его вспомнил: За эти три года тот, кого теперь называли мясником, постарел, облысел и лицом стал напоминать Джона Лока из сериала Лост. Природа хорошо постаралась сделав его непривлекательным Рябое лицо, похожее на поросшую картофелину, челюсти Добермана, да и глаза чуть на выкате. Завершающим штрихом был красный ожог на лбу. Смахивающий наслед кочерги. Он был человеком, которого звали все. Городским клоуном. Чтобы там ни было с психикой, Физического здоровья ему было не занимать. С марта по октябрь он ходил в коротких штанах и панамке. По рынкам, магазинам, остановкам, Приставая к прохожим и горлане непотребства. Проговаривали, что он не псих, А просто раскованный человек, Которому нравилась роль юродивого. Что у него была работа, По крайней мере, он ездил на трамвае на Тарган, примерно в то же время, что Саша в институт. Каждый раз, когда этот мужик входил в вагон, начиналось шоу. Он декламировал куплеты собственного сочинения. «Если лидер – либераст, то он родину продаст». Или «Если в кране нет воды, где причина той беды?» На каждый день у него была новая присказка, всегда провокационная. Под вечер он веселил народ, Возвращающийся с работы, прозой. «Ну что, покойнички, устали, блядь? Скоро передохнем? Или передохнем?» Обожал цепляться к людям. Раз увидев старуху, которая разговаривала по-мобильному, заорал на весь вагон. Место на погосте забронировало ровно Клеился к девушкам, подсаживаясь и складывая лапище на спинку сиденья. «Мадам, что вы делаете сегодня ночью?» Удивительно, но люди почти не обижались, и не было у него проблем с милицией. Он был местной достопримечательностью. Как-то досталось от этого типа и Саши. Однажды клоун, усевшись рядом, изводил его обидными подколками всю дорогу. Странно, что мясник не просто выжил, а еще и поднялся. Хотя, с другой стороны, мир сошел с ума. Значит, для этого человека все должно было стать на свои места. «Что за убоина?» Проходя мимо, Дмитрий Генрихович указал на кровавый тюк. «Забыл как-то его», — равнодушно произнес мистик. «Из новеньких. Пытался и дуском униздить». «Плохо пытался». «Ты смотри, так работников не останется». «И что за манера, бле? Напачкали тут?» «Зато другим будет неповадно». Человек с лицом хмыкнул и захлопнул за собой дверь. Мясник пересел на его место. Во автокресло от какой-то иномарки. «Ну, здорово, ботаник Сан. Живой?» «Вот, блядь, не ожидал. На вид ведь сопле перешибешь. Я вас тоже рад видеть», — ответил Данилов. «Давай уж на ты. Меня Саней зовут». «Меня тоже». «Ну, чтоб не путать, будешь ботаником. Как меня кришь, ты уже понял». Данилов не стал возражать. «А ты моложе был», — заметил мясник. Наливая с бутылки, я прокидываю в себя стопку коричневой жидкости. То ли виски, то ли коньяка. По-моему, лет на десять. «Был?» «Понятно. Давай за встречу. Человек, которого Данилов раньше считал шутом, протянул ему стопку и плоскую бутылку. Саша плеснул себе и таким же жестом осушил. Мясник подвинул к нему черный сухарь. Александр заживал неприятный дух спирта. «Насчет Новосибирска, это загнул». — мыкнул мясник, тоже хрустяк сухарем. — Зачем, только не пойму. — Это правда. — Что, прямо вот так дошел? — Пехом! — Данилов кивнул. — Ну, рассказывай тогда, коли не шутишь. На малосимпатичном лице читался интерес. — Минут десять у тебя есть. — На Нахрена вам оно? Это к делу не относится. — Тут я решаю, что к чему относится. Рассказывай, говорю. С самого начала. Данилов давно понял, что его поступок неординарен. Но быть Гомером ему уже надоело. Хотя сейчас от роли сказителя было не отвертеться. Александр как раз дошел до того, как убил топором человека за мешок консервов, когда в дверях показалась знакомая физиономия с фолдурем. Шарф он снял. И Саша увидел на роже боевика такое месиво, что его передернуло. «Мясник! Чекист послал узнать, скоро ты!» «Так вот, значит, кто он такой, этот гад в форме с иголочки!» — Ёптеть, я же просил налезть, когда я работаю! — огрызнулся мясник. И урод с язвой исчез, будто ветром сдуло. — Ой, пробормотал Сашин тезка. — Делать нечего, такие дела. — Отогрелся? — Александр кивнул. — Тогда пошли тут недалече. В коридоре переминалась все та же гоп в валенках. Увидев, что пленного вывели, ребятки о чем-то весело зашурупались. Но мясник показал ему весистый кулак и бросил, не оборачиваясь. «А ну, заездуйте отсюда, юнги! Тут вам не цирк!» Вдвоем они вышли к лестнице. Данилов слышал позади поспешные шаги. Молодняк исчезал гетто в глубинах кинотеатра. Видимо, этот человек и редко повторял дважды.